Глава девятнадцатая. Мельница. Сегодня с утра меня огорошила Нел, что ячменная мука закончилась. Ячменя было навалом, но двое парней из бригады Зика молотили ее в те дни, когда они ходили за углем или рудой. Вначале мука даже начинала портиться в жарком климате, потому что, кроме нашей семьи, ее никто не использовал в пищу. Со временем клуб любителей лепешек из ячменя стал расширяться. Вначале рак и бар пристрастились со своими женами, Потом американцы. Сейчас уже больше половины населения периодически пекло лепешки, исключая нига и выдр. Послал за американцами. Мне нужны были их знания, чтобы решить вопрос с промышленным помолом муки. Пока ждал, анализировал, как развивается моя жизнь в этом мире. Со стороны это было похоже на аркадную стратегию. Ты разведываешь ресурсы, начинаешь их добывать, воспитываешь воинов. Потом начинался следующий этап – Захват вражеских территорий. Перейти к этому этапу я не спешил. Что можно было захватить у дикарей? Только шей и блох. А они в последнее время появились и у нас. Помню, как удивлялся при первой встрече с моими Луома в лице Нел и братьев. Меня тогда удивило отсутствие живности в волосах. Сейчас я понимал причину этого. Луома жили в относительно северных широтах, и племя было небольшое, которое вело кочевой образ жизни. В перегляционной зоне ресурсная база слабовата и приходится постоянно кочевать, чтобы прокормить племя. Сейчас мы вели оседлый образ жизни, и племя стало большим. Последняя перепись, проведенная месяц назад, показала, что племя приросло. Общая численность приближалась к шестистам и составляла 573 человека. Взрослых мужчин от 14 и старше было 142 человека. Женщин было 294, и 137 детей, из которых почти сотни была младше трех лет. Женщины Нига и пленные женщины черных племен сильно поколебали баланс между полами. Если раньше женщин было просто немного больше, то теперь они в два раза превосходили мужчин числом. Чуть ли не больше половины мужчин в племени русов имели по две жены, были и имевшие по три. И все равно большое количество половозрелых девушек оставалось свободными. Сейчас, когда Хер усиленно втолковывал им о недопустимости секса вне брака, эти девушки просто страдали от отсутствия мужского внимания. Было около десятка неженатых подростков, которым пришло время вступления в брак, но сами ребята не спешили выбрать себе спутницу. Когда Тиландер и Лайтфуд явились, я уже мысленно говорил с Хером, чтобы поручить ему на следующей проповеди рассказать о грехе безбрачия со стороны мужчин. «Пусть быстро организуют семейные пары». Тем более, что если поход к Бермудскому треугольнику окажется безрезультатным, придется закладывать новые поселения. Герман, Уильям, проходите, надо поговорить. Обнаженные по пояс американцы со шкурой на бедрах смотрелись комично. Ткань у нас уже была, оставалось научиться делать выкройки и шить одежду. Теплый климат не особенно располагал к ношению одежды, но нельзя же все время ходить полуголыми. «Доброе утро, сэр! Что-нибудь случилось?» Уильям пропустил вперед Тиландера, усаживаясь ближе к двери. «Нет, Уилл, все нормально. Просто появилась проблема. У нас ячменя на несколько лет потребления, а ручными жерновами молоть его не успеваем, и сегодня уже мука закончилась. Я хотел с вами посоветоваться. Сможем ли мы построить мельницу, чтобы наладить помол муки? Сэр, ветряную или водную?» Подал голос Тиландер. «Я не знаю. Вы лучше меня разбираетесь в технических вопросах». поэтому и позвал вас, чтобы мы сообща подумали. «Ветряная мельница отпадает. Здесь нет ветра, и ее устройство слишком сложное», — уверенно заявил Лайтфуд. «Ручей слишком слаб, чтобы колесо могло крутить крупные жернова». Это уже мнение второго американца. «И что делать?» «Можно продолжать молоть вручную, но нас уже так много, что на всех не напасешься». Я развел руками, понимая, что собеседники правы, Но и молоть вручную на такую араву просто нереально. «Сэр, давайте взглянем на ручную мельницу. Может, мы сможем ее усовершенствовать?» — предложил Лайтфуд, и я кивнул. «Окей, пойдем посмотрим». Мы встали и пошли в сторону ручной мельницы, которая располагалась между посевными полями и скотным двором. Оба американца несколько раз критически осмотрели ручные жернова Зика, разводя руками. «Да, сэр, жернова маленькие». Будь они метра полтора в диаметре, тогда совсем другое дело. А с этими, даже если круглосуточно работать, всех не накормить. Я смотрел на жернова, понимая, что во фразе американцев прозвучало что-то важное, но не мог осознать, что именно. Со стороны скотного двора доносилось блеяние коз и овец, к которому присоединилось мучание буйволов. И в этот момент меня осенило. «Мы сделаем жернова в несколько раз больше», «Чтобы засыпать на помол несколько десятков килограммов ячменя сразу!» «Сэр, такие жерновань никто не сможет сдвинуть с места!» — возразил Лайтфуд, примерно осознав размер. «Человек не сможет. Но у нас есть буйволы. Почему бы не использовать их?» Я победно оглядел собеседников. «Не все же время им придумывать ноу-хау. Чем я хуже любого из них?» «Сэр, вы сказали очень интересную идею». «Используя животную тягу, можно в разы увеличить помол», — Тиландер смотрел уважительно. Лайтфуд сел и что-то чертил на земле, напоминавшее формой грушу. «Как думаешь, Уильям? Ведь правда хороша идея Макса?» Но Уильям проигнорировал вопрос соотечественника, увлечённо чертя на земле. Лишь после второго вопроса он очнулся и встал с места. «Сэр, вы подали гениальную идею, которая натолкнула меня на мысль, что мельницу на животной тяге можно модифицировать». «Как?» Одновременно спросили мы с Тиландером. «Я предлагаю избавиться от жерновов. Вместо этого сделать перемалывающие поверхности металлическими. Вот, смотрите!» Лайтфуд опустился на колени. «Вот это металлическая груша, которая имеет конусообразное сужение в нижней части. Верхний диаметр груши около 40 сантиметров, высота — метр. В нижней части диаметр всего 10 сантиметров. Груша имеет отверстие в самом низу, и насаживается на металлический штырь, неподвижно закрепленный в лотке. Сам штырь многогранный, и в нижней части груши практически касается ее стенок своими гранями. Мы засыпаем ячмень, и груша приводится в движение животными. Нижний слой ячменя перетирается гранями штыря и выходит в лоток через специальные канавки. Для большей эффективности можно сделать так, чтобы у самого основания штыря внутренняя стенка груши соприкасалась с гранями штыря плотно. Тогда не неразмолотое в муку зерно просто не пройдет вниз. Лайтфуд победно посмотрел на нас. Я не до конца понимал его идею, но в общих чертах она показалась неплохой. «Что скажешь, Герман?» «Сэр, вроде это то же самое, что использовать жернова». «Должно получиться», — осторожно высказался американец. Уильям, сколько времени понадобится, чтобы выковать эти детали? И хватит ли у вас стали, чтобы не ущемлять остальную работу?» Стенки игруши можно сделать тонкими, а сам штырь сделать покороче, чтобы уменьшить количество железа. Думаю, что за несколько дней справлюсь. Система простая. Еще раз набросаю рисунки на бумаге, что вы нам дали, и сразу приступлю, если вы не против. Нисколько, Уилл. Только рад этой идее. С животными у нас проблем нет, поэтому дело только за тобой. Может, это будет даже лучше, чем строить мельницу? Я рассчитывал, что у нас уйдут месяцы и придется ограничить себя в муке. А теперь, парни, мы отметим это событие. У меня есть немного свежего пива. Пиво — это хорошо, сэр, — одобрительно отозвался Тиландер. Еще бы табаку, и жизнь здесь стала бы лучше. Как поплывем к Бермудскому треугольнику, будет тебе табак, Герман, — пообещал американцу. Это если вернемся. А если не получится, придется ему забыть о табаке. — рассмеялся Лайтфуд. — Не обязательно, — ответил я и заметил, как удивленно вытянулись лица парней, и добавил. — Если не получится вернуться, мы доплывем до Южной Америки и там наберем табака. — Сэр, вы планируете доплыть в Америку ради того, чтобы достать мне табак? Тиландер смотрел на меня, как ребенок на Деда Мороза. — Не только ради табака, Герман. Там есть три культуры, которые гораздо важнее табака. Это картофель, кукуруза и помидоры. «Попади эти культуры в Европу в каменном веке, то кто знает, какими путями пошло бы развитие цивилизации?» «Да уж, Европа без Америки ничего не может», – начал было разглагольствовать Лайтфуд, но осёкся под моим взглядом. «Я имею в виду французов», – ловко вывернулся весельчак. «Не стоит забывать, Уильям, что американцы являются потомками европейцев, в том числе и тех же французов». Бросил я камень в огород Лайтфута. «Вот именно». Буркнул Тиландер, имеющий испанские корни и не забывающий это напоминать при удобном случае. «Я пошутил, сэр!» Примирительно поднял руки вверх Лайтфуд, и мы непроизвольно рассмеялись от того, насколько дурашливо смотрелся этот жест полуголого загорелого американца. Во дворце послал Нел за пивом, что недавно сварил для себя, найдя хмелевые шишки нового образца. Пиво уже неделю стояло в погребе. Пить в одиночку не хотелось. А сейчас как раз подвернулся удобный случай. Десятилитровый сосуд с пивом мы опустошили за пару часов. Несмотря на малый градус, разнесло нас неплохо. Будучи на веселе, Лайтфуд фальшиве исполнил песенку «Красотка Мэри Сью». Потом, вспомнив оставленную в Орегоне невесту, даже всплакнул. Тиландер держался лучше, но и ему пиво развязало язык. Он вкратце рассказал историю своего рода, начиная от прапрадеда, который бежал в новый свет, спасаясь от кровной мести. Здесь он женился на мексиканке и изменил фамилию Тиланию на Тиландера. Была и моя очередь. Помню, что рассказывал о достижениях 21 века и благодарил американцев за помощь в войне, что позволило покончить с Гитлером. Американцы кивали в ответ головой и благодарили – что я их принял и отнесся к ним как к своим родным». Нел смотрела удивленно. «Она никогда не видела, чтобы я был поддатым». Миа, вернувшись домой, так зыркнула глазами на американцев, что оба сразу вспомнили о неотложных делах и быстро попрощались. Следующие несколько дней прошли в обычной повседневной работе. Я даже позволял себе залеживаться и отдыхать. Пару раз посидел с самодельной удочкой на берегу. Наловил кучу рыб и отдал их парнишке из выдор. Ни одна из выловленных рыб мне не была визуально знакома. На четвертое утро после памятной попойки Уильям появился со словами, что мельничный комплекс готов. Осталось только укрепить основание, и можно проводить пробный помол. «Я сделал еще кое-какие изменения в первоначальном проекте, сэр, чтобы увеличить эффективность», — доложил он, пока десять человек волокли стальную композицию на место установки. Тащить пришлось волоком, ибо не было возможности нести всю эту тяжесть в руках. Я хотел использовать буйволов, но Уильям самонадеянно заявил, что люди лучше справятся. Сделав волокушу, сам впрягся в нее. Но только в десятером удалось дотащить мельницу до места. Целый день ушел на то, чтобы статично закрепить штырь с поддоном и после насадить грушу. Сверху проема груши уложили балку, что осталось лишней при строительстве драккара. Балку прихватили железными штырями, торчащими от груши, загнув их вокруг балки. «Зик, принеси ячмени и приведи самого спокойного буйвола», отдал указание парнишке. В грушу засыпали около 30 килограммов ячменя. Зик подвел буйвола, и почти полчаса мы фиксировали балку самодельной упряжью, чтобы не травмировало животное и не мешало ему ходить. «Пошел!» хлопнул я буйвола по кругу. Животное вздрогнуло и сделало первый шаг. С противным скрежетом груша начала оборот вокруг штыря. Зик направлял буйвола, заставляя описывать круги, и после трех кругов из нижнего бокового отверстия показалась мука. Я взял щепотку. Помол оказался тоньше, чем раньше. Я считал круги. Все 30 килограммов ячменя помололи за 40 кругов буйвола вокруг мельницы. Раньше требовались почти сутки, чтобы вручную смолоть такое количество. Сейчас это заняло примерно полчаса. Единственным минусом был противный скрежет металлических частей, трущихся между собой. Но Уильям заверил, что через несколько дней эти части отполируются, и скрежета практически не будет. С места, где мы установили мельницу, до дворца и хижин было далековато, и звуки точно доноситься не будут. а животные быстро привыкнут к постороннему шуму. Главное, что у нас получилась мельница при минимальных затратах. И мука при этом была более качественной. В прежние попадались микроскопические осколки базальта, и сам помол был грубее. Теперь можно было обеспечить мукой все население, учитывая, что два урожая в год позволяли накопить серьезные излишки. Оставив Зика, чтобы он сам первое время поработал с буйволом на мельнице и научил двоих бывших мельников, вместе с американцами пошел осматривать баллисту, которую, наконец, пристроили на вращающийся стул стрелка. Кроме основного гарпуна, сделали еще запасной. Помимо этого, для второй баллисты было отковано два копья с широким листовидным наконечником. Этими копьями я собирался добивать раненого кита. Мой старый плод пришлось разобрать. так как мне нужны были тросы, чтобы, соединив их между собой, получить более длинный трос. Помню из «Моби Дика», что слишком короткие ветки на китобойных гарпунах влекли к катастрофе. Кит бросался в атаку на своих обидчиков, когда не мог нырнуть достаточно глубоко. Плот разобрали, а тросы связали между собой. Тиландр вместе с матросами потащил обе баллисты, чтобы пристроить их на носу и на корме. Со дня на день я ожидал появления китов. Послал человека, чтобы привели вождя выдерна. Меня интересовало, есть ли у них опыт разделки китов. Наа не оправдал мои надежды, но заверил, что под руководством своего зятя они разделают любое животное из моря. Немного понаблюдав, как Тиландер возится с установкой баллисты на носу, оставил их и вернулся к себе. К этому времени Зик уже принес Нел первую порцию муки, И, восхищенная мелким помолом, моя жена уже месила тесто. Хер явился, как обычно, за новой порцией правил и требований, которые следовало прививать русам. Мои познания в области теологии были исчерпаны, поэтому рассказывал ему о гигиене, о вреде чрезмерного употребления мясных продуктов и так далее. Само собой, что все это скреплялось тезисом, что «так хочет Бог». После его ухода пришел Лар. Который хотел похвастаться выучкой своих воинов, тренировавшихся воевать на верблюдах. Пришлось тащиться до самого рва, где на степных просторах верблюжатники показывали приобретенные навыки. Атака строем, движение колонной и притворное отступление. Последнего маневра я Лару не показывал. До него он додумался сам, или подсказали американцы. В любом случае, командующий не сидел, сложа руки. И его копейщики верхом на верблюдах смотрелись грозно. Лучники также произвели отличное впечатление, на полном скаку поражая мишени шкуры. Уже сейчас у меня была регулярная армия, прекрасно оснащенная и обученная для своего времени. Оставалось делать мечи для воинов. На этом моменте работа немного застопорилась. Сделать оружие с клинком примерно в 50 или 60 сантиметров не проблема. Проблема сделать его твердым и упругим одновременно. У вильяма получалась или слишком твердая, но хрупкая сталь, или очень вязкая, но мягкая. Лайтфуд экспериментировал с добавками. Потом менял температуры закалки и отпуска стали. Американец чертыхался, взывал к небесам и грозился разрушить весь каменный век. Потом успокаивался и начинал что-то бормотать себе под нос. «Я уже собирался распрощаться с Ларом», когда увидел, как со стороны плажа несется мальчишка из племени Выдор, «Макса! Макса!» — доносился его крик. У меня внутри похолодело от плохого предчувствия. Неужели с Тиландером беда? Не дожидаясь, пока парнишка добежит, сорвался с места навстречу, мысленно перебирая возможные варианты и готовясь к худшему.